Мог привести цитату про аппарат насилия. Про сегодня, что для завтра сделал ты. Вживую это всё кончалось. А потому что Хоха был вживую, и вроде Хохи, взрослые, даже лысый, вживую был Вова. Он ходил в большом мужском костюме, но так и не заговорил и не расстался с чучелом. Магнитофон грустил за всех, особенно за маму, которая всё это время просто устала была и курила в окно старее в неделю на год.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 Завтра. Завтра. Завтра. Давай сейчас. Пёпа ударил его магнитофоном. Хоха упал и заплакал кровью. Магнитофон совсем сломался. Было гордо и красиво, как будто смотрит папа. Пёпа хотел добавить, что ничего смешного, что он Пётр Палыч. Взрослые же люди, нормальное имя. Но лишь кашлянул в тишине.